Глава 7. Город Чита. Кладбище. Ночь. Орден ловцов душ. Да вас измать! кричала Кира, летающая в воздухе. Летела она не по своей воле. Её схватил за ногу злой дух, и теперь они кружились над кладбищем. Спасите! скора выкрикнула Сидя бабушка. отгоняящих двух зомби с помощью сковороды. Но сковорода не простая, а сделана из божественной силы. И да, баба Маня могла бы создать меч или копьё, но она лишь старушка, таким оружием скорее руки себе переломает, чем врага прибьёт. А вот сковородой она владеет на уровне мастера. Уууууу! рычал зомби, жаждущий плоти, но очередной удар по коленке окончательно сломал её, и мертвец завалился на землю. А теперь упокойся. Вскрикнула баба Маня, и сковорода покрылась чёрной дымкой. Удар по макушке и зомби действительно успокоился, а его душа влетела в бабушку. Но расслабиться она не могла. Второй зомби, которого ранее сбило с ног, уже поднимался. Сука, штаны! раздался вопль сверху. Киро оказывается держали за джинсы, и сейчас женщина из них выскальзывала и выскользнула. Она закричала: Так и падать на могилы малость больно, но вдруг её поймал полупрозрачный мужчина, весьма симпатичный. "Приветик", за улыбалась она. "Доброй ночи, красавица", ответил тот с лицом благородного рыцаря. "За спасение, конечно, спасибо, но может, не будешь меня лапать за сийскую жопу одновременно?" рассмеялась блондинка. Призрак держал её так, что одна рука лежала на груди, А вторая на нижних выпуклостях, что остались без штанов. Ой, даже не знаю, как это получилось. Израчение цыпленка не удивился и поставил женщину на землю. Штаны отдай, скотина! – выкрикнула она, оставшись лишь практически ничего не скрывающих черных трусиках. Нет. Может, ты перестанешь пялиться и прибежишь его? – поинтересовался Кира у призрака, что сидел на корточках и внимательно вглядывался в тыл женщины. Непременно. Извращенец тут же кинулся за злым духом, а тем временем что-то бабахнуло. Это Дари своей спиной шибло скомью. Правда, женщина была в чёрных доспехах, поэтому особого урона не получила, но было немного больно. "Жива", тут же выкрикнула она, сообщая Жанне, которая сейчас билась с жуткой тварью, одной из разновидности элитных зомби. Это был странный каратышка, примерно метр 30 ростом, не более, но при этом раздут, словно сделан из шариков. Рот у него был большой, как у жабы. Пальцы белые, казалось, что у него на руках белые перчатки, но нет, это костная защита. От того удара этими кулаками мог легко отправить человека в полет. Так же каротышка высоко прыгал, шустро носился, и по нему было крайне тяжело попасть. А вот его удары были точные и сильные, лишь прочная броня позволяла девушке держаться. Все, я все бегу на помощь! Раздался крик Бабы Мани. В этот момент Жанна приняла очередной удар на свой щит, отчего попятилась назад, на маленький зомби Аскариус и, увидев бабушку, и бросился на неё. А та вдруг отбросила сковороду и достала из-за спины двустволку. "Пятредный косилой, Божьей!" выкрикнула старушка, и миг спустя отлетела назад из-за дачи, но и каратышку смело. "Ого, бабуль. Чем вот это так его?" Кира подбежала к зомби и собралась была начать пинать его. Но тот корчился, будто в судорогах. Э, <смех> э, раздался смешок, и баба Маня поднялась. Картич созданный из божественной силы. Ты что, разобрала патроны, заменила дробинки и вновь собрала патроны? Женщина устоялась на седую старушку. Э, <смех> <смех> мой старик увлекался охотой. Он из Минска был, а там монстров куда больше. А обычного зверя хоть отбабляй. Вот я с ним и охотилась. Ну ты даешь, бабуль. И еще давайте добивать. Блондинка без штанов указала на зомби и пнула. Нет, прошу, взмолилась создание. Ого, эта херня на ножках еще и говорить умеет. Правда голос жуть, и я чуть не обгонялась. Кира отошла от зомби, но тут рядом появились призраки. Ты уже мертв, но до сих пор хочешь существовать? Поинтересовался извращенец, склонившись над зомби. Кру. Не живая покой. Мьсть. Ты идем в моей штате, кто обидел тебя ещё живы? Не живы, умерли. Но живы их дела. Инквизиторы. Инквизиторы? Это ещё что за типки? Кира посмотрела на подруг, а те плечами пожали. Но Жанна вдруг закрыла глаза, открыв, заговорила: Инквизиторы это отделение церкви, специализирующееся на охоте и уничтожении не людей. Не люди. Это типа олени, зомби, призраки и кролики. Кира склонила голову на бок, а мозги, казалось, уже задымились. А вот Баба Маня ухмылялась. Что? Мы все прекрасно знаете, что я тупая, поэтому не тянете быка за яйца и говорите. Да мы тот имеется в виду эльфы, гномы и прочие сказочные персонажи, предположила Баба Маня. И посмотрела на Жанну. Так и есть, только это не сказочные персонажи, они на самом деле существуют. "Ага", воскликнул Кира. "Я в молодости мечтала о борках и здоровенном дрыне. Неужели моя мечта сбудется?" "Слюни вытри", рассмеялась Дарья. "Господин говорит, что здоровенный дрын орков можно и не пережить", добавил изращенец, после чего обернулся к мелкому. "Стань стражем господина Гауса". Бога смерти и загробного царства. И однажды ты сможешь отомстить инквизиторам. Шараобразный кротышки кивнул и закрыл глаза, обратился в прах, а его душа влетела в призрака. В этот момент Гаос получил нового стража. Дальше. Ну что, папоньки, давайте алтарь ставить, воскликнула блондинка и чихнула. Призрак твою мать, где мои штаны? Сдохну ведь от холода. Скорее, Кира, всё же получилось, штаны. И женщины собрались в центре кладбища. Они встали кругом, включая извращенца, и вытянули руки. А после Гаос через них выпустил свою силу, создавая алтарь. Микс спустя души со всего кладбища помчались в этот алтарь, шокируя и радуя женщин. Блин, я столько сейчас благодарности получила, за всю жизнь столько не получала. Блондинка вытерла слёзы, но быстро взбодрилась. Заказ выполнен. Пошли бухать. Это я с радостью. Золу балась баба Маня, да и остальные закивали. Благовещенск. Три дня спустя. Шестое января. Значит, еду я из клиники Белкиных впечатления двоякие. Та женщина из Византии. Сперва я подумал, что это гигантский монстр Слиз, что натянул кожу человека и научился говорить. Но нет, это был человек. Очень странный человек со странной магией. В общем, это было кошмарно. Не хочу говорить об этом. Просто хочу отдохнуть. Эти дни я только и делал, что занимался лечением. Даже на охоту не ходил. Благо запасов божественной энергии хватает, чтобы продержаться пару недель. Конечно же, с учетом потери двух тысяч Б в день. Но это если ничего не делать. Сейчас мои зомби охотятся, передавая мне божественную силу. Китайцы молятся, но вот артефактов у них уже закончились. Теперь ничего приносить мне в жертву. А ещё по броне мартышек. Тот ещё хлам, бронза с какими-то примесями. Похоже, эти обезьяны весьма плохие ремесленники. Но я отвлёкся. Сейчас я подъезжаю к своему дому, около которого припаркован дом на колёсах группы Глории. Похоже, Эльфийка всё ж пожаловала. Наконец-то. У меня есть к ней несколько деловых предложений. Раздав указания Степану с Ириной, Сразу направился в гостевую комнату. Татьяна, как хозяйка дома, развлекала гостей, которых теперь было трое: тот суровый орк, женщина-драконит и полурослик. "Добрый вечер, господин Александр Леонидович". Троица стала иปกтонилась. "Добрый", кивнул и махнув рукой, повёл в свой кабинет. То, что среди них не было gloрии, несколько огорчало. Но, вероятно, она не может приехать к аристократу и ожидает меня где-нибудь ещё. Кто знает этих эльфиек? Вот только стоило нам оказаться в кабинете, как троица упала на пол и два не пробивая лбами пол. Не надо его ломать. Всего несколько месяцев прошло с последнего ремонта. Господин, молим, спасите Глорию, одновременно воскликнули они. А у меня аж глаз задергался. Почему постоянно одни проблемы? Застанув от накатившего раздражения, выслушал их и, если коротко, то Глорию собираются казнить. Троецы просит спасти её. Как это сделать, не знают. Что произошло, не знают. Им звонил друг и придал, что дело серьёзное. Сама же девушка решила никому не звонить и ничего не говорить, чтобы не подставить. Даже мне не молилась и не просила спасти. Дура, конечно, дура. Она мой драгоценный последователь. У меня их всего семь, не потерять своих не хочется. Хм. И на моё обращение не отвечает. Может, она без сознания? Хорошо. Что делать? Где ваша эта община? Как туда попасть? Из Красноярска. И если сейчас отправимся, то успеем к суду и казни. Первому на ноги вскочил полурослик. Хорошо, поехали телепортироваться, кивнул я. Э-э, до общины нужно добираться на нашей машине, иначе мы не пересечём защитные рубежи. Полурослик посмотрел на меня, намекая, что нужно ехать, а не телепортироваться. И сколько времени это займёт? прищурился я. 3 дня. Давайте так. Вы сейчас же выезжаете, потом звоните мне, и я телепортируюсь. Посмотрел на них, а те переглянулись. Так и поступим, господин. Огромное вам спасибо. Троица вновь низко поклонилась и удалилась головами в опол. Да не издеваются. Вскоре Троица уехала, а я развалился в кресле и застонал от раздражения. Карма, вот как можно быть такой противной тёткой? За что ты так со мной? Я всего лишь хочу, чтобы все мои враги сдохли, на счетах рода были триллионы, а ещё чтобы я вновь стал старшим богом. Нешто? Многого прошу. Ай, твою ж! Вдруг мой стул-кресло на колёсиках завалилось назад, и я упал. Видимо, я всё же многого прошу. Грустно вздохнув, так как отдохнуть мне не удаётся, принялся менять свои планы. Взял в телефон, позвонил Степану, и уже через сорок минут передо мной в кабинете стояло десять мужчин. Все крепкие, довольные, глаза горят, и самое главное, руки и ноги у них уже на местах. Это было тяжело, скажу я, а распылитель маны потратил кристаллов на семнадцать миллионов рублей. Зато пока мы отращивали конечности, Ирина прорвалась на седьмой ранг. Ну, раньше она была адептом, поэтому она быстро наверстает потерянное. Как её брат с подругой. Но я вновь отвлёкся. Мои гвардейцы находились в отличной форме, ведь последние дни они лишь ели, тренировали тела, спали, ну и бегали в туалет. Все же ели они за десятерых. Ну а что поделать? Новые мышцы и конечности требуют много строительного материала. Я собрал вас здесь, потому что завтра отправляюсь в дикие земли, заявил я, наблюдая за реакцией. Страха не было, лишь интерес, а у кого-то азарт. Вижу, вы не боитесь. Совсем не страшно, что ли? Ну и так знали, что скоро отправимся на восток, пожал плечами Сорокин, тот здоровяк чуженый, я лечил от проблем с позвоночником. Он теперь глава моей гвардии. Да и не боимся. Мы воины. Боялись бы смерти, давно бы погибли или ушли бы на гражданку. Плюс, что чего, уверен, вы нас подлечите. Это так, кивнул я им. Умереть я вам не дам. Но ты ошибаешься, мы едем на юг, а не на восток. Мужчины удивились, но делали это молча. Там вы узнаете много тайн нашего мира, которые могут полностью изменить ваше представление о нем, а также пошатнуть вашу веру. Кто-нибудь из вас верит в раяну? Думаю, все в нее верят. Но если вы про посещение храмов, молитву и прочее, то лично я нет. Первым высказался Сорокин. Я бывало ходил свечки ставить, поднял руки один из бойцов. На этом собственно и всё. Хорошо, давайте так. Каждый по очереди произнесёт имя богини, предложил я и взглянул на своего капитана. Рейна произнёс он, и я почувствовал энергетический отклик. Правда, слабенький, я значит. Он, если и верит, то крайне паршивый. Далее остальные произнесли имя богини, и в целом всё было так же. Вижу, среди вас нет искренне верующих. Поэтому правда никак не повлияет на вас. А что могло бы произойти? подняв руку, спросил один из бойцов. В Рейне есть немало скелетов в шкафу, не тех, кто о них узнает. Я провёл большим пальцем по своей шее, наглядно показывая, что с ними сделают. Но богиня ведь за доброю всё такое. Знаешь фразу: историю пишет победитель. Посмотрел на бойца, и тот кивнул. Вот и тут так же, только стоит добавить Кто победил, тот и добрый, остальные зло. Вы про древнюю войну богов, на этот раз спросил Буряд. Да, Болдан. Удивлён, что ты знаешь. Бабушка у меня религиозная. Но разве Рейна не сражалась с армией света и добра против злых богов? Был такой бог Лирев. Он был богом искусства и поэзии. Думаешь, такой бог может быть злым? Но вдруг он пал в сражении с силами зла? возразил Болдан. Тогда он был бы описан в летописях как Бог Света и Добра, пожалуй, плечами. Я уж молчу про Арвудуса, Бога Кармы и Судьбы, Пинокка, Бога Лесных Эльфов, Гуиди, Бога Защитника Южных племен и сотен других. Подождите, ну разве Лесные Эльфы существовали? последовал закономерный вопрос. А вот ответ на этот вопрос может привести к встрече с Инквизицией, которая так тщательно пытается уничтожить все следы нечеловеческих рас. Вы действительно хотите знать? В ответ я увидел неуверенный кивки. Что ж, входи, Эльми. В этот момент открылась дверь, и в кабинет вошёл воин. На нём был хороший бронекостюм, а под ним эльфийка. И когда он снял шлем, все увидели серую кожу, красивое лицо и длинные чёрные волосы. Но и самое главное длинные эльфийские ушки. Мужчины раскрывали рты, а эльфийка с интересом смотрела воина перед собой. Достойные представители рода Люскова, будье жива, скушала бы их, говорила она на эльфийском, поэтому, кроме меня, её никто не понял. А ещё губки облизала. И по сути, она частично жива. Её некротический организм способен переваривать пищу для восстановления повреждений. Но вот скушать в том смысле, в котором она говорила, не получится. Гвардейцы же выглядели так, будто сейчас всё их мировоззрение рухнуло. А всё, во что они верили это ложь. Впрочем, этого я и добивался. Что ж. Теперь вы узнаете о существовании других рас, которые тысячелетиями угнетались и истреблялись. И, вероятно, уже готовы узнать куда более страшную тайну. Но сперва вы должны поклясться душой, что даже жёны и дети не узнают об этом. И нет, я не настаиваю. Вы просто можете выйти из кабинета. Кроме того, что я не возьму вас в дикие земли, никаких последствий не будет. Клянусь. Мужчины переглянулись и встали на одно колено, а следом поклонились мне. Правильный выбор. Впрочем, я и не сомневался в их выборе, ведь я их спасы вылечил, а также даровал надежду и, можно сказать, новую жизнь. Корыстно? Да, корыстно, и я этого не скрывал, сразу обозначив цены за лечение. Пойдёмте, махнув рукой, повёл их в подвал. Они не слабо удивились, когда в его полу появилась лестница. Шли мы долго и вскоре оказались в моей чёрной пещере. Алтарь зла бога кто-то произнёс, увидев мой алтарь. Догодливый. Это алтарь Гауса, бога смерти и загробного мира, бога, который отвечает за то, чтобы души мёртвых попадали в загробный мир. Грешники отправлялись в ад, на достойные на перерождение, ответил я. Как-то он плохо справляется, подметили бойцы. Верно. Метя лишь недавно переродился. До этого в мире не было меня. И вы знаете, к чему это привело. В этот момент я покрылся тьмой и принёс свой истинный облик, слегка перепугав людей. Но если пугать, то пугать полностью. Поэтому всё вокруг нас сдавала тлоть мой, из которой полезли чёрные руки и лица грешников, что сейчас варится в воду. Гвардейцы пронзились. И в этот момент за здесь мы вышел рыцарь Люди уже успели познакомиться с ним, но вот стоило им снять шлем, божечки, вырвалось у людей. На почти раздался девичий голос. И обернувшись, мужчина увидел Бани невысокая девушка-призрак, мило улыбаясь. А вот люди бледнели. Воинам тяжелее принять подобное, нежели остальным людям. Можно сказать профессиональная деформация, поэтому и вывалил все с копом. Балдан, раздался голос в головах. Исть мы вылетела душа. Она была слабой, поэтому не имела чёткой формы, но голос мужчины узнал. Бабушка, ты дурак, я же тебе говорила. Она говорила на бурятском, поэтому мы ничего не поняли. Но, кажется, этого 49-летнего здорового улба сейчас ругали за какие-то проступки. Он пытался что-то отвечать, но бабушка следила за ним и приглядовала после смерти, поэтому знает о каждом косяке. Всё, эх, говорилось. Дальше сам и не посрами отца, дурачина. За миг до того, как бабушка развелась, она смогла принять свой облик и обнять внuka. Когда я был в Улан-Удэ, посетил местные кладбища и даровал душам покой. Некоторые остались в загробном царстве, так как им что-то мешало обрести покой. Пояснил я, пока люди свеженькие. В будущем я смогу охватить весь мир. Благодарю вас. Балдан поклонился, коснувшись лбом каменного пола. Бабушка наказала, чтобы я нашел душу дедушки и даровал ему покой. И где его искать? Удивлен, душа обычно не покидает кладбища, где их похоронили. Говорят, он стал зомби и ушел куда-то. Кивнул ему, после чего мы еще немного поговорили. Точнее, я ответил на множество вопросов, которыми меня завалили. И как итог у меня появилось десять верующих, причем сила веры практически равна двум. Это очень даже хороший показатель, тем более для вояк. Таким людям обычно тяжело во что-то поверить. И да, теперь они мои верующие верующие рейны. Они могут хоть сотню богов верить. Мне главное, чтобы вера в меня была сильнее, чем в эту болбесину. Уже было поздно, поэтому я пошел спать. Вот только спать я лёг в кабину своего лесовоза, как бордейцы мои разместились в батерее. Времени мало, поэтому надо поспешать в Китай, поставить новый храм и успеть вернуться, чтобы отправиться к Кэлфам. С собой я взял Степана с Ириной и Ангелину. Надо моих целителей провести по вратам. Лене же просто скучно в городе, но вот пойти и закрыть пару врат, она почему-то не хочет. Правда, спать мне пришлось в кресле второго водителя. Вполне удобно, скажу я. Женщины же спальни на кровати. Проснулся уже утром. Мы и подъезжали к храму. И, судя по тому, что меня не разбудили, поездка выдалась легкой. Прицепы даже на четверть не были забиты тварями. Далее был 30-минутный привал. Посмотрел и порадовался содержимым складов. Передал новые товары и провизию, ну и туш тварей, что были убиты на нашем пути. Жесть. Здесь и правда ещё есть люди. Мои гвардейцы были несколько удивлены, и их можно было понять. Долгое время эти земли были запретны, и я даже знаю, откуда ноги растут. Без одной жопки, которая ждёт меня. Ладно. Управившись за полчаса в бодрости Степана, который успел уснуть, и мы поехали на юго-восток. Нужно было проехать его 100 км, большая часть которых уже была зачищена. Поэтому через 2 часа мы уже прибыли к руинам огромного города. Правда, он был вдвое меньше прошлого города, но вот что-то мне подсказывает, что будет трудно найти здесь выживших. Город располагался меж множества озёр, небольших, от чего казалось, что его бомбардировали мощными заклинаниями. Но нет, заглянув на него глазами ворона, увидел небольшие причалы на озёрах. Кажется, в этих озёрах разводили рыбу и рыбачили. Но вот сам город Он был покрыт растениями, вьяные корни, странные цветы, которые закрылись из-за мороза. Всё было захвачено ими. Мы въехали на территорию города, и дорога здесь была полностью покрыта всевозможными корнями. И им не понравилось, когда мы заехали и раздавили их. Корни начали шевелиться, и возможно, на нас напали бы, но мы ехали по широкой трассе до ближайшего сооружения метров 30 от дороги. Не представляю, что это за сооружение. Просто большая железобетонная коробка с тремя водонапорными башнями на крыше. Всё это было обвито растениями, которые разросли это здание. С крыши свисали странные плоды, покрытые снегом. Но вдруг они попадали на снег, и из них выбрались семена, огромные, каждое размером с лошадь. Эти семена вытянули корешки, поднимаясь из них, и семечко слегка приоткрылось, показывая жуткую пасть. Почти 30 монстров тут же бросились к нам. Вот какой больной на голову бог сотворил этих тварей. Нежели пинокка в нос совал свой нефритовый жезл куда не надо. Пришлось нам остановиться. Зомби и марионетки, а именно 10 крупных волков ранга C, бросились в атаку. АБТР с гвардейцами открыли огонь. К удивлению, растения не имели барьера. Вот только семечко было бронированным, рышкорнь и зарождающийся стебель повреждались пулями. Пришлось поддержать бойцов. Но так как идти в бой, мне была откровенно лень, и я забрался на крышу Титана и, создав лук со стрелами, просто стрелял. Впрочем, стрелы у меня были метровые, и сил я вкладывал в них столько, что пронзали даже этот прочный панцирь. Вы убили иномирного монстра и поглотили его силу. За что получаете 14 единиц божественной энергии. Степан, беги в атаку. Это тварь из разлома, у них атрибут природы. Мысленно я приказал блондину, и тот слегка задержавшись, чтобы схватить артефакты и оружие, выскочил из кабины. А за ним обе женщины. Вот не сидится им. И ладно, зря на пинок и наговаривал. Тут он ни при чем. И судя по всему, мартышек здесь нет. Да и вообще ничего интересного здесь нет. Если эти растения являются пожирателями, то они сожрали все, что можно, и даже врата. На то, что они не полезли дальше, видимо, заслуга местных чудоющ. Ну или климат им не нравится. Во всяком случае, оставлять таких тварей у себя под носом я не буду. Здесь надо все уничтожить. И еще один момент: за эти растения дают так много БЭ, а за монстра-шаров, они же и ягода, давали по единичке БЭ. Из этого следует, что они, как и мартышки, адаптируются и ассимилируются с миром. Вот чего я не хочу: это чтобы в нашем мире вновь завелись все эти твари намирные. Мне и драконов хватило. Но я отвлёкся. Монстров мы весьма быстро перебили. Поднимать их в качестве маренеток я не стал, даже не представляя, как управлять этой хренью с корнями и стеблем. Схватив свой проклятый меч, которым мне не хочется менять на что-то более сильное, направился к зданию. Со мной зомби, гвардейцы и Степан с женщинами. Не дошли мы и 10 метров, как из снега вырвались корни, которые тут же попытались пронзить нас. Благо, марионетки закрыли своими телами. Вот только я попав, те лая эти корни начали выпивать из них все соки. Да уж. Тут бы всё залить напалмом и жечь. Стоп. Это же пожиратели. Не успел я сознать, как здание начало рушиться, а растения расти. Нажиравшись божественной силы, высасынной из марионеток. В здание полетели огненные шары Ангелины и, влетив в окно, с грохотом взорвались. "Есть!" обрадовалась она тому, что попала. Растению это не понравилось. Издание ещё больше разрушилось. Правда, оно было эдким панцерем, и увеличившееся твари обнажило перед нами свой основной стебель. Выглядело растение как и как растение оно выглядело, разве что слегка деформированное, ибо росло в здании. Сверху веточки, на которых росли плоды, снизу корни, а ещё пасть на стебле. Не знаю зачем, но она там имелась, как и странные усики, что, видимо, вместо глаз Мои оставшиеся волки покрылись бронёй и бросились на тварь. В них ударили корни, но броня выдержала, а вот волчьи зубы легко рвали корни. Тем временем мы навалились на растение, и, конечно же, звездой сражения стала Ангелина. Пока мы защищали девушку, та попросто сожгла морду твари, чем убила чудовище. В этом ей помог посох, который я нашёл в осколке с пиявками. Напомню, что он ранга А. Я продал его роду девушке за 400 миллионов. Ух, вздрогнула девушка после того, как волна чистой природной маны окатила нас всех. Мы не маги природы, много не скушим, но тоже полезно. Это было сложно, сообщили гвардейцы. Они тоже сражались с корнями, к счастью, все живы и здоровы. А там ещё целый город растений, целый город маны, поправил я довольно улыбаясь. Растения сейчас спячки из-за зимы, назначит ослаблены. И хотя этот бой был тяжёлым, но мы просто не были к нему готовы. Отправив Степана к китайцам за огненками и сильнейшими магами, сам прошёлся по округе. В прошлый раз приметил стадо мощных тварей к северу от города, за ними отправился. птица же облетала город и докладывала мне. Как я понял, такие мощные растения имеют свою территорию. на которой они разбрасывают корни. Другие растения они не пускают, лишь всякую мелочь паразитическую. Их, видимо, тяжело вывести. Поэтому вокруг убитого нами монстра было безопасно, и по подобным зонам безопасности можно определить, где находится хозяин. В общем, пока я собирал себе армию, Степан привез китайцев аж пятьдесят человек. Многие из них младшие маги двадцатый-двадцать девятый уровней, но и боевые маги тридцатый-тридцать девятый имелись. Даже за время, пока меня не было, корни, что оплели дорогу на въезде, успели завять. Подмечу, что весьма стремительно. Ещё один способ определить пределы территории их хозяина. В общем, мы теперь учёные и стали действовать иначе. Данный город на двоих рассекала широкополосное шоссе. По нему мы и пошли за чае хозяев, которые на нас реагировали. Если не реагировали, то и мы не трогали их. Огонь хорошо работал против растений. Не менее хорошо работали вода и мороз. А ещё наш единственный боевой мак атрибута природы мог парализовать сразу группу растений. Работая совместно с зомби и маренетками, которые старались не подставляться, мы постепенно пробирались к центру города. Правда, углубившись в город на 5 км, нам пришлось немного уйти на север, так как дворец правителя находился там. И вот тут началось самое тяжёлое. Вокруг дома захвачены растениями. Они самые различные и опасные. Поэтому я не удивился, когда из окон одного дома по нам начали полить чем-то вроде иголок кактусов. Блага твари слабые, и барьеры защитили магов. На вот броня гвардейцев не выдержала, и троих пришлось срочно лечить. Так как большая часть малянеток не могла попасть в дома, пришлось их штурмовать пехоте. Как выяснилось, это что-то вроде паразитов. Хозяина в доме не нашли. А вот колонию голубых цветов, которые очень плохо себя чувствовали зимой, мы вырезали с особым удовольствием. Они, конечно, пытались нас сожрать, но получалось у них это из рук вон плохо. Зато сколько маны давали. Я смог прорваться на 13-й, а Степан на восьмой. Может, смог бы и на девятый прорваться, но не может он так быстро отойти от прорыва. И стоило убить хозяина как сразу целые районы начинали отмирать, а с ними и все паразиты, что питались с них. Да уж страшно представить, что здесь творилось в первые годы после открытия разлома. Растения яростно сражались за территорию, а меж них люди, пытающиеся выжить. И к слову, мы пока не обнаружили следов выживших, а вот неупокоенных душ здесь много. Поэтому я все же построю здесь храм. пусть днем мне не будут молиться, но за то руная территория я заберу всю божественную силу из города и растения просто сдохнут, конечно же, кроме тех, кто успел достаточно хорошо ассимилироваться. И вот мы прибыли к дворцу правителя. Вокруг него была просторная площадь, на которой, судя по всему, был лагерь выживших. Теперь здесь лишь множество разрушенных самодельных построек, поврежденная техника, включая военную, растения и кости. Мои двигались по этой площади, а кости прямо хрустели под ногами и колёсами. Людям было неприятно видеть черепа, выглядывающие из снега, и я их понимаю. Но остался последний рывок. Дворец перед нами, не судя по тому, как сильно он обвит растениями, внутри находится край немогучественных хозяин. Не торопимся. Возможно, вся площадь и округа в подчинении монстра. Командовал я, осматривая свою маленькую армию. Китайцы были воодушевлены тем, что освобождают свою родину. Зомби. Ну и те зомби. Гвардейцы. Их осталось трое. Остальные в бутэре заลิзают раны. Первыми пойдут марионетки, проверим силу. Если слишком опасно, то отойдём и придумаем новый план. Всё, начинаем. Я указал на дворец, покрытый ещё зелёными растениями. Мы начали движение, готовясь всё здесь сжечь, но вдруг из дворца вышли люди.